Глава 24. Спящий дар. «О чем ты?» — спросила я, уставившись на собеседницу. Та все еще держала меня за руку. Казалось, Селия даже забыла о книге с закладкой, настолько ее увлекла тема разговора. Возможно, Мари Триэль и была тем самым зеркалом будущего, потому что могла угадывать истину и видеть предстоящее. Все сходится. Но почему она в своем гримуаре говорила, что нужно найти зеркало будущего? Может быть, дар мог проявиться не только у нее? Об этом она и хотела сказать тем, кто прочитает гримуар после после ее смерти. Но откуда Мари знала, когда умрет? Тоже предвидела. Вполне вероятно. Я задумалась: а что, если серия угадала? Эта версия имела право на существование, и о ней следовало поразмыслить. «Может, в самом деле не нужно понимать все буквально?» — принялась я рассуждать вслух. «В сказках ведь всегда полно метафор. Главное — их распознать. В моем мире не раз попадались книги, авторы которых пытались взглянуть на известные каждому сказки с другой точки зрения, подключить социопсихологию и прочие науки. Мне это, по правде говоря, не нравилось. Казалось, что сказочные истории лишаются своего волшебства и тайны, если их подобным образом препарировать и разглядывать под микроскопом. Я снова перебрала в памяти все детали сказки, которую услышала от Кея. Жаль все-таки, что не удалось расспросить доцента Крайма о подробностях. Он даже мог знать, где именно произошла та история, что легла в основу, «Если предположить, что первый ректор Академии и был тем самым магом, он мог шантажировать короля с королевой?» «Заметила я. Кто?» — спросила Селия. «Иртольф Эрмислан. Ведь он предупредил их о том, что принц должен остерегаться зеркала будущего, а сам отыскал Мари Только выходит, он не сказал им, что это живая девушка. Вот они и решили, будто речь шла про обычное зеркало» и тут же распорядились освободить от них не только дворец, но и все королевство. Коварный тип, — нахмурилась рыжая девушка, — всех использовал. И их, и Мари. Если она жила в другом мире, ей не грозила участь встретиться с принцем. Для чего ее забрали в академию? Постой, постой, постой. Мы же не знаем, в каком конкретном мире обитала королевская семья. Может, как раз в том, откуда происходила Мари Триэль? «В нашем?» — удивилась Селия. «Или у вас не было монархии?» «В смысле, королей и королев? Они есть и сейчас. Это еще не доказательство». «Но если твой род древний и магически одаренный, могли ли твои предки быть приближенными к королю, входить в свиту, пересекаться на каких-нибудь праздниках? Если так, то существовал риск, что Мария рано или поздно встретится с принцем и поймет, что он не совсем настоящий». «Да, пожалуй, так могло быть. Кстати, о принце. Меня интересует вопрос, что именно сотворил с ним маг, чтобы ребенка из друзей семьи признали принцем, и те, кто занимался магической проверкой, не усомнились? Тоже об этом думала, но в сказке таких подробностей нет. Если бы речь шла не о магии, а о науке, я бы предположила, что дело не обошлось без генетических экспериментов. Между прочим, на людях их проводить запрещено». Кроме того, выяснилось, что из-за них, кроме задуманных изменений живого организма, появляются совсем другие, незапланированные. Да и у мага ведь не с первой попытки получилось. Кто знает, сколько детей он погубил, пока проводил свои опыты, поюжившись, добавил я. Если это действительно не сказка, то пострадавших немало. Семьи, из которых забирали детей, внешне похожих на короля с королевой, Еще те, кого казнили, когда находили в их домах зеркала. А маг никак не препятствовал. Ему, должно быть, невыгодно стало рассказывать правду о Марии. Поэтому он и поддерживал эту легенду. Вспомнился пожилой мужчина с портрета. Неужели он в действительности мог быть таким чудовищем? Как же... Относилась к нему хрупкая рыжеволосая девушка, которую неизвестный художник нарисовал рядом с основателем академии. Смирилась ли она со своей судьбой после того, как ее оторвали от родного дома, разлучились с семьей и сделали пленницей академии, где на тот момент обучались только студенты мужского пола? Наверное, ей было одиноко? «Интересно», — заключила Селия. «Даже если это пока только домыслы». Ну как они помогут в нынешней ситуации? У меня есть подозрение, будто все, что касается Мари Триэль, неспроста, так сильно нас занимает. Ты напрямую связана с ней. Может, потому ректор и притащил тебя в Академию? Ну да, мы с ней одной крови, хотя я никогда особо не задумывалась над этой давней историей. Ну а ты-то тут причем, и Марк, и второй, как его там зовут? Всеволод. — подсказала я, — логичнее, если бы в Академию перенесли только тебя. Ведь если у Мари Триэль не имелось собственных детей, может, ее талант зеркала будущего передался тебе? — Я бы заметила, — фыркнула Селия. — У нас некоторые фанатики еще надеются, что магия вернется. Даже добились того, чтобы детей время от времени проверяли на владение ею. Так что я такие испытания не раз проходила. А если способности просыпаются не сразу? Предположила я, не желая сдаваться, очень уж хотелось прояснить хоть что-то из множества тайн вокруг, даже если в основу истолкования должны лечь события из старой и довольно страшной сказки. Севолод открыл глаза и с удивлением обнаружил, что спал прямо на полу и почти не помнил того, как возвращался в комнату. Сколько же пунша он выпил, предупреждали, ведь еще на первом курсе, что напоминающий компот, сладенький алкоголь, самый опасный. В голове будто целый ансамбль давал концерт на африканских барабанах, причем исполнители не попадали в ритм. Когда к бою барабанов прибавился еще один похожий звук, Всеволод не сразу понял, что это стук в дверь. Страдальчески поморщившись, он поднялся с пола и поплелся открывать. «Даже пожалел немного, что жил в комнате без соседей. Глядишь, те пришли бы на выручку». «Или добили», — добавил он про себя. Из коридора застучали еще громче. «Иду, иду», — проворчал Всеволод. Кому там не имется? Сегодня же вроде выходной или нет? Все дни перепутались. Стоило отомкнуть замок, как в комнату буквально ворвался парень. Тот самый, по которому страдала Яна. Похоже на азиата. Его имя не сразу отыскалось в памяти. Кей. Okay. Да, точно. Вспомнив про Яну, Всеволод стукнул себе по лбу. Он собирался же проследить за ней на балу, и сначала даже сдержал обещание, но затем она куда-то подевалась, а пунт же здесь готовили вкусный. Парень явно сердился, причем Всеволод не сразу понял, что разгневался тот на него. Когда же нежданный визитер, ухватив заворот рубашки, припер хозяина комнаты к стенке, отступать оказалось поздно. Да еще и глаза Кея, обычно темные, стали вдруг золотисто-янтарного цвета, словно у черного кота бурманской породы. «Очень злого кота!» Всеволод зажмурился. Драться он не умел и не любил. В детстве пытался, но после того, как неоднократно пришлось заказывать новые очки, решил поостеречься, и пока с относительным успехом удавалось. «Может, и сейчас пронесет?» — отчаянно понадеялся он. Кавайный юноша выглядел худым и невысоким, но в нем чувствовалась сила, которая не могла быть только физической. Вдруг подумалось, что противник наверняка не человек, к тому же магией владеет. От этой мысли ноги малодушно затряслись так, что, должно быть, упал бы обратно на пол, если бы его не подпиралась стена и не держал нападавший. «Открой глаза!» — потребовал Кей. «А бить не будешь!» — полузадушенно просипел Всеволод. Какого лишего тебе от меня надо? Что я сделал? Лучше спроси, чего не сделал. Собеседник тряхнул его еще раз, прямо как котенка за шкирку. Где Яна? Откуда я знаю? Уж точно не здесь. Она, кажется, не моя девушка. Кей разжал пальцы, Всеволод ударился головой об стену. Музыканты в черепе снова напомнили о себе, выйдя на бис. Ты не заметил ничего подозрительного? Когда? На балу. — Ну, не помню, — сокрушенно признался Всеволод. — Может, заметил, а может, нет. — Ну, и ну куда ты меня тащишь? Освежиться — Освежиться. На этот раз Кей держал за рубашку сзади. Приволок Всеволода в ванную, открыл холодную воду и брызнул в лицо. Затем наклонил над круглой раковиной, так, чтобы намочить голову. — Да прекрати! Ну, утопишь же! Я все я не расскажу! — Чтобы рассказать, надо сначала ее найти. Холодно ответил Кей, отпустив пленника и смахнув с рукавов капли воды. «Разве она не у себя в комнате?» Там я проверил в первую очередь. В женском общежитии ее никто не видел, включая соседку по комнате. «Получается, Яна там не ночевала», — заключил Всеволод и потянулся за полотенцем. Хмель понемногу выветривался из организма. Звук барабанов наконец-то стал глуше. «А где?» «Может, ты рано засуетился?» «Яна, в опасности!» — сказал Кей. Его голос прозвучал уверенно и как-то так, что сразу пропало желание задавать уточняющие вопросы. «Когда ты в последний раз ее видел?» «Ну, на балу, конечно! Мы даже танцевали!» — добавил Всеволод и тут же с опаской покосился на собеседника. «Не приревнует ли?» «А с кем еще она танцевала?» — осведомился тот. «С Вауром точно!» Кей поморщился, сжал руки в кулаки. Хорошо хоть, что глаза больше не казались такими странными, как некоторое время назад. Так что там насчет подозрительного? — А, ну, я как раз над этим думаю. Всеволод почесал в затылке. — Ты прости, что так вышло. Я же в самом деле собирался глаз с нее не сводить. Подозревал, что новое покушение может случиться. Она сама куда-то сбежала, как золушка прямо, — «Думай, вспоминай, приводи себя в порядок, одевайся и идем. Куда искать Баура и выручать Яну?» «А что, он тоже пропал? Так, может, они где-нибудь вместе? Эй, -э -э -э, я ничего такого не имел в виду!» Пробормотал Всеволод, поймав угрожающий взгляд. «Может, ты выйдешь? Я сквозь стены проходить не умею, не сбегу. Поторопись!» Бросил Кей и вышел, громко хлопнув дверью в ванной. Всеволод принялся стаскивать себе одежду. Одним умыванием не обойтись. Требовалось принять душ, контрастный, чтобы сначала колкие ледяные струи, а затем обжигающие горячие, когда едва можно терпеть. Передернув плечами, торопливо начал одеваться в вещи, что позавчера развесил для просушки. Вернулся в комнату. Кей стоял у окна, весь натянутый, как струна с прямой спиной и все еще крепко сжатыми кулаками. Не на шутку, похоже, зацепила его Яна, а ведь Всеволоду поначалу казалось, будто чувство есть только с ее стороны. Ошибался, значит. Долго искать Ваура не пришлось. Он встретился им в коридоре общежития, свежий, с мокрыми волосами, словно тоже только что из душа и весьма чем-то довольный. Все Волода прямо завидки завитки взяли — Сам он, даже взбодрившись и надев чистое, все еще чувствовал себя помятым и не проснувшимся до конца. Хотелось принять таблетку от головной боли, но к местному лекарю, как и на завтрак, его вести явно никто не собирался. Дав себе обещание больше никогда не прикасаться к опьяняющим напиткам, он покосился на спутника. — Куда вы с утра пораньше? — спросил Ваур. — А ты откуда? Ответил вопросом на вопрос Кей. «Да так». Проводил время в приятной компании. С широкой улыбкой отозвался парень. Картинно взирошил светлые волосы и привел хитрый взгляд на Всеволода. «А вот завидовать плохо». «Ты видел Яну?» — перебил его Кей. «Сегодня точно нет. Только на балу. что случилось?» «А доцента Крайма видел?» «Да нет. Он, наверное, у себя». Или следит за тем, чтобы зал после бала привели в порядок? Нет его нигде. Постой. А как доцент Краем связан с Яной? Кей вздохнул и направился к ближайшему подоконнику. Когда все трое там расположились, принялся рассказывать. Всеволод, впрочем, и ожидал чего-то подобного, что Яна прямиком с бала помчится в объятия своего ненаглядного. А вот новости о големе и странном поведении доцента Крайма удивили. «Кто бы мог подумать, что в Академии такая охрана?» «Яна заснула», — рассказывал Кей. «Голем постучался в дверь и сказал, что доцент Крайм зовет меня, якобы хочет предложить другое наказание вместо карцера. Я решил не будить Яну, собрался вернуться за ней. Поискал коменданта в коридоре, но его там не оказалось. Голем тоже, как сквозь землю, провалился. А когда я пошел обратно в комнату, не обнаружил ее. Там, где была дверь, глухая стена». «Как это?» — нахмурившись, отозвался Ваур. «Академия опять перестроилась, что ли?» «Да нет. О таком бы знали. Тем более все остальное на месте. А раньше ты там бывал? Ну, до того, как вас заперли». «В том-то и дело, что нет!» — выпалил Кей. «Я тут же побежал разыскивать доцента, чтобы выяснить, что происходит, но не нашел. Нет его нигде. И той комнаты нет. И Яны. Не следовало ее там оставлять». Глухо произнес он, отворачиваясь к окну. «Лучше бы разбудил и взял с собой». «Так, погоди!» — остановил его Ваур самобичевание потом. Она ведь не могла снова очутиться за пределами Академии. Ну, в парке, например. Надо проверить. «Я уже бегал все окрестности», — буркнул Кей. «В переносном смысле?» — спросил Всеволод. «В прямом!» — хором сказали собеседники. Не решаясь задавать дополнительных вопросов, Всеволод молчал. Тревога за Яну передалась и ему. Два покушения — это не шутки. Возможно, ночью как раз случилось третье. И тут неизвестный враг обошел их всех. Но как могла бесследно исчезнуть целая комната? Интересно, что бы сказал Шерлок Холмс? Помогла бы дедукция против магии или нет? «Что будем делать?» — произнес Ваур. «Идея есть?» Если доцента Крайма найти не получается, кому еще можно задать парочку вопросов? Ректору, твердо ответил Кей, он должен знать, что происходит. Заодно пусть скажет, почему я еще не в карцере. Будь ты сейчас в карцере, искать Яну стало бы сложнее. Ведь ты нас сдал, Кей, похоже, снова разозлился. Взял и рассказал все коменданту. Я не знаю, как так получилось. Тоже перешел на крик Ваур. Я не хотел ничего говорить, но открыл рот и не смог остановиться. Тут явно не обошлось без магии подчинения. «Разве не один ректор имеет право ее использовать в стенах Академии?» Недоверчиво отозвался Кей. «Откуда? Я знаю. Я тогда еще парочку секретов заодно выболтал. Думаешь, по своей воле? Ладно, нечего тут стоять. Идем уже». Они направлялись к лестнице, когда навстречу им попалась девушка, при одном взгляде на которую у Всеволода дыхание перехватывала от восхищения и желания оказаться поближе, переброситься хотя бы несколькими словами. Яна говорила, будто подозревала ее, но ему не верилось, что лучшая студентка профессора Андриха могла быть той самой коварной злодейкой. — О, мальчики! — воскликнула Тея Собран моменты, когда Всеволод видел ее прежде, она выглядела сдержанной, но сейчас казалась непривычно оживленной. «Вы-то мне и нужны!» «Сначала бы спросила, есть ли у нас время с тобой беседовать?» Грубовато отозвался Кей. «А если речь идет о Яне?» — парировала девушка. Она смотрела насмешливо и, похоже, ничуть не сомневалась в положительном ответе на свой вопрос. «Хороша чертовка!» «Тогда, конечно, есть!» Воскликнул Ваур. «Внимаем тебе, о прекраснейшая из дев, что когда-либо переступала порог этого замка, умнейшая и благороднейшая!» «Не поясничай!» — одернул его кей и сделал шаг вперед, глядя на Теа. «Ты что-то знаешь? Это связано с твоим поручением для Яны? А ты догадливый. Яна в Межмирье. Вместе с ней там еще одна особа из новеньких». «Ты можешь их оттуда вытащить?» — спросил Всеволод, тут же догадавшись, что речь о рыжей девушке, которую он считал погибшей. «Только одну из них. Двоих сразу никак. Яну?» — поинтересовался Ваур. «Это уже не от меня зависит», — усмехнулась она. Глаза азартно блеснули. «Пусть девочки сами разбираются». «И как же они разберутся?» — прищурившись, вымолвил Кей. «Понятия не имею. У меня нет возможности следить за ними постоянно. Как надумают, свяжутся со мной сами. К тому же, я предупредила их об опасности смешения миров и межмирья. Надолго им там оставаться нельзя». «А ты-то откуда знаешь, что опасно?» — полюбопытствовал Ваур. «От профессора, конечно». «Кстати, если захотите что-нибудь выяснить о девице, с которой там заперта Яна, можете разыскать Марка с чернокнижного». «Они из одного мира», — добавила Теа. Она выглядела довольной тем, что обладала важными сведениями о предмете их поиска. Всеволод залюбовался ею, и до него не сразу дошло, что Марк наверняка тот самый четвертый попаданец, с которым они еще не познакомились. Кей и Ваур переглянулись. «Я думаю, беседы с ректором важнее». — проговорил алхимик. — Он должен знать, как вытаскивать живых из межмирья. Но с этим Марком тоже надо будет потолковать. — Значит, Марк и та рыжая новенькая появились из одного мира, а мы с Яной из другого? — спросил Всеволод у девушки. Та кивнула. Какая-то мысль забрежила в голове, но похмельное сознание активно сопротивлялось каким-либо серьезным размышлениям. — Идем к ректору, — вздохнул Кей. Бросил взгляд на чернокнижницу. «Ты с нами?» «Так и быть», — снисходительно согласилась она. По дороге Всеволод немного отстал. Ему хотелось идти рядом с девушкой, но подойти слишком близко он не решался. Сейчас Яна бы над ним, наверное, посмеялась, а еще точно припомнила бы его попытки выставить себя знатоком в делах сердечных. «Яна, судя по тому...» Как еще больше помрачнели парни, услышав новости. Межмирье наверняка жуткое место. Да еще и эта рыжая из подруги по несчастью вполне могла превратиться в опасную соперницу. «Надо поторопиться!» — подумал он вслух, догнав остальных. «Дело, говоришь?» — одобрила девушка и вдруг почти ласково потрепала его по голове. Все Всеволода бросила в жар. Он споткнулся и полетел бы на пол, если бы не поддержка шагающего рядом однокурсника. — Что с ним? — поинтересовался Кей. — Я ему нравлюсь, — сообщила Теа. — Мои соболезнования, — хмыкнул Ваур, похлопав Всеволода по плечу. От того, как эти трое себя вели, стало неловко еще больше. Хорошо, что они уже почти пришли, и разговор прекратился. У дверей ректорского кабинета, где до этого Всеволод был лишь однажды, причем почти ничего о том визите не помнил, их встретила секретарь. Тоже красавица, но Теа лучше. Так он решил, невольно сравнив их. Все же брюнетки нравились ему куда больше, чем девушки с другим цветом волос. Что за делегация? По какому поводу? Осведомилась госпожа Дорлин, смирив пришедших строгим взглядом. Голос ее звучал неодобрительно. «К ректору!» — ответил за всех Кей. «Его нет», — произнесла она холодно, «даже если бы и находился на месте. Сразу бы я вас к нему не пропустила. Не первый год учишься. Знаешь, что так дела не делаются. А если мы по срочному вопросу?» Вступил в разговор Ваур и лучезарно улыбнулся. Но женщина осталась глуха к его чарам. «Очень важному». — добавил он поспешно. «Едва ли он настолько важен!» — откликнулась собеседница, не желая уступать. «Что здесь происходит?» Раздался еще один голос, и перед ними появился беловолосый мужчина в маске. «Профессор!» — обрадовалась Теа. «Они хотят видеть ректора, а его нет!» — объяснила ему секретарь. «Я с ними поговорю!» — спокойно ответил он. «Но профессор Андрих!» — возразила она нахмурив лоб. Эта гримаса ей совсем не шла, как и протестующий жест, который молодая женщина попыталась остановить преподавателя, открывавшего кабинет. «Разве господин Эрмеслан не говорил, что я могу заменять его в некоторых обстоятельствах?» произнес чернокнижник спокойно, перехватил ее руку и легонько сжал пальцы. «Именно так я и собираюсь поступить». Вы пока можете заняться другими своими обязанностями. — Прошу, — добавил он, распахивая дверь. — Это вам даром не пройдет, — прошипела госпожа Дорлин. — Я все расскажу ректору. Вы не имеете права входить в его кабинет без спроса. — Как угодно, — невозмутимо отозвался профессор и вошел. Следовало запереть дверь, — пробурчала она ему в спину. — Ну и дела! подумал Всеволод, перешагивая порог. «С дамочкой лучше не связываться, сербер, а не секретарша». «Садитесь», — сказал профессор Андрих, кивнув на стулья для посетителей. Сам непринужденно занял ректорское кресло. «Рассказывайте все без утайки». Сели явно не сиделась на одном месте. Поднявшись, она принялась нетерпеливо ходить туда-сюда, лишь каким-то чудом не сталкиваясь со шкафами. Я смотрела на нее, продолжая размышлять о наших догадках. Мне казалось вполне логичным, что дар зеркала будущего мог быть в спящем состоянии и проявиться не сразу. К тому же она обитала в мире без магии, а затем попала в академию, где волшебство на каждом шагу, что могло подтолкнуть способности к раскрытию. Эту теорию я и изложила, пожалев лишь, что подкрепить пока нечем. Посоветоваться бы с кем-нибудь из настоящих магов им наверняка известно о таком феномене, как спящий дар. «Чего ты сидишь?» Селия резко развернулась. вызывая эту свою чернокнижницу! Пусть вытаскивает нас отсюда, пока не поздно!» Во-первых, она не моя, а во-вторых, сказала, что вытащить может только одну, а жейби мы еще не тянули и монетку не подкидывали. Стараясь, чтобы голос звучал спокойно, ответила я: Тогда пусть найдет кого-нибудь, кто знает прочие способы. Тогда и ты, и я обязательно отсюда выйдем, горячо зашептала собеседница, садясь на корточки напротив меня. Только по очереди, по очереди, повторила я, селие снова оказалось слишком близко но шкаф позади меня не позволил отодвинуться. «И кто же из нас будет первый? Разве не я попала сюда сначала? Значит, и выйти должна раньше тебя. Так будет справедливо», — добавила она. «Но ведь не к тебе привязалось жуткое существо, которое бродит в коридоре», — возразила я. «Странно. В Академии оно вело себя несколько иначе. Даже пыталось сдавать какие-то подсказки». Наверное, искала способы заманить меня обратно в Межмирье и слопать тут без соуса. «Забаррикатируешься в комнате?» — отмахнулась Селия. «А легко ей говорить? Вызывай давай, заодно передашь что-нибудь своему мальчику, раз уж так ему доверяешь». Я колебалась, размышляя, как поступить. Затем решила, что хуже не будет, если еще раз поговорю с Тея. Может, и правда получится передать весточку для Кея. Вытащила из книги закладку стихнула в ладони и, зажмурив глаза, попыталась представить себе тот самый балкон, с которого упала в прошлый раз. Интересно все-таки, кто же меня оттуда столкнул? Таинственный отправитель записки от имени Селии должен был знать, что я гналась за ней по коридору, но ведь это произошло в тот же день. Почему я раньше не вспомнила? Ты сказала, что в коридоре я видела тебя, но по времени не совпадало. Распахнув глаза, воскликнула я и схватила ее за плечо. «Тогда ты уже упала с лестницы и находилась здесь. Значит, ты покидала Межмирье и возвращалась в Академию?» Она не успела ответить. Пространство вокруг нас окуталось туманом и начало меняться. Опора за спиной исчезла. Я не удержалась, Селия тоже и мы кубарем покатились по жесткому полу просторного балкона. Иллюзия или нет, а боль ощущалась вполне настоящей. Охнув, я разжал руки и без сил раскинулась на твердой поверхности.